Часть третья. Завышенные амбиции. Создавая Иорданию. Глава первая. Сила и хитрость. Абдалла. «Если нельзя достигнуть всего, не следует отказываться от части». Арабская пословица. В предыдущих главах показано, как хашимиты лишились хиджаза, потеряли Сирию и Ирак… Но их четвертое государственное образование Иорданское Хашемитское королевство превратилось в полноценное государство. Наиболее искусственное при создании оно оказалось наиболее стабильным, особенно на фоне соседей – Ирака, Сирии, и Палестины. В отличие от еще одного соседа Саудовской Аравии, в Иордании нет нефтяных месторождений. Но это не помешало Амиру Абдале, брату Фейсала I, основать жизнеспособную династию. Абдале изначально повезло. В отличие от сирийцев и иракцев, консервативные трансиорданцы плохо воспринимали революционные идеи. Кроме того, географически Иордания представляет собой буферную зону на Ближнем Востоке, подобно Швейцарии в Европе. Название «Трансиордания» или «Заиордания» употреблялось с эпохи крестовых походов до Первой мировой войны. Исторически оно обозначает регион к востоку от реки Иордан, не имевший фиксированных границ. Наконец, политическая ситуация в Эмирате вынуждала западные державы ограждать Иорданию от потрясений. Однако правление хашемитов не было спокойным и беззаботным. Династии пришлось неоднократно доказывать свое право на трон и бороться с проблемами, с которыми не справились иракские хашимиты. Десятилетия, следующие за 1958 годом, бросают иорданским монархам все новые вызовы, Как и везде на Ближнем Востоке, в Иордании смешались разные народы, культуры и цивилизации. Во втором-первом тысячелетиях до нашей эры здесь существовало аммонское царство со столицей в Рабат Аммоне (нынешний Амман). В третьем веке до нашей эры, втором веке нашей эры, будущее королевство хашимитов именовалось Набатейским царством, центром которого была знаменитая Петра, город вырубленный в скалах и окруженный горами. В 105 году император Троян присоединил Набатею к Римской империи. Новая провинция получила название Аравия Петрейская от латинского Аравия Петре» или «Каменистая Аравия». Некоторые иорданские города достигли расцвета именно в римский период. Так Джераш и Ирбит славятся античными руинами, а на холме Ум-Кайс сохранились развалины древней Гадары. Римлян сменили византийцы, а византийцев – арабы. Затем последовала эпоха крестовых походов. О ней в Иордании напоминают средневековые замки Карак, Шабак и Аджлун. Карак возвышается над путем царей, одним из древнейших торговых маршрутов в истории, который пролегает через самые красивые места страны. Путь царей вел из Египта в Месопотамию и Персию. По этой дороге евреи во главе с Моисеем шли в землю обетованную, крестоносцы в Иерусалим, купцы в Дамаск и Багдад и паломники в Мекку. В 1517 году Трансиордания покорилась османскому султану Селиму I, отцу Сулеймана Великолепного. Однако до Первой мировой войны образование государства на землях за Иорданом считалось невозможным. Амман представлял собой деревню с населением в 2000 человек. В Иордании много библейских мест и христианских святынь. На одной из прибрежных скал Мертвого моря стоит столб. Считается, что это соляной столб, в который превратилась жена Лота, праведника из Содома. По мнению исследователей, Содом и Гамора тоже находились на территории Иордании. Местность Бетани, Вифания, в 40 километрах от русла реки Иордан, почитается как место, где крестился Иисус Христос. В церкви города Мадаба хранится голова Иоанна Крестителя. Недалеко от Бадабы расположена гора Неба, откуда, согласно второзаконию, Господь показал Моисею землю обетованную. На вершине горы есть смотровая площадка. В хорошую погоду с нее видно сверкающий золотом купол скалы и Иерусалимскую мечеть. Страна была бедной, и ничто не предвещало ее экономического развития. Трансиорданцы не доверяли деньгам, предпочитая натуральный обмен. Крестьяне предлагали зерно и рис, бедуины скот, шерсть, молоко и мясо. Они обменивали свою продукцию на чай, сахар и другие товары, например, на текстиль и посуду. А о Трансиордании в период между XVII веком и второй половиной 1860-х годов известно крайне мало. В эти темные века она выпала из поля зрения порты. Султан Абдул-Хамид II пытался усилить контроль над Трансиорданией, но, казалось, ему мешало все – засушливый климат, обширные пустыни и консерватизм населения. Второе название Трансиордании – Зайорданье – уже говорило о том, что эти земли находятся где-то очень далеко. У Стамбула не было ни политических, ни коммерческих, ни иных причин, чтобы заинтересоваться Трансиорданией и направить туда чиновников и солдат. Внимание порты было сосредоточено на европейских владениях. Из всех восточных провинций султана беспокоила лишь Сирия, она имела выход к Средиземному морю. Между тем, население Трансиордании увеличивалось. После Кавказской войны 1817-1864 годов на Ближний Восток хлынул поток беженцев. Чеченцы и черкесы селились в Аммане, Савайме и Науре. Крупнейшим городом страны был Ассальт, но его время прошло. Коммерсанты перебирались в Амман, их привлекала возможность транспортировки товаров по Хиджазской железной дороге. Первая мировая война не коснулась Аммана. Великое арабское восстание затронуло ряд бедуинских племен, которые присоединились к хашимитам. Но поражение, которое нанес порте британский генерал Эдмунд Алленби, а затем и гибель Османской империи, лишили Трансиорданию даже той административной системы, которая существовала на бумаге с 1870-х годов. Сперва англичане и французы не рассматривали Трансиорданию как потенциальное государство. По соглашению Сайкса-Пико 1916 года она входила в состав Палестины и, следовательно, должна была оказаться в сфере английского влияния. Вопрос о судьбе Трансиордании не был рассмотрен даже на конференции в сан ремо 1920 года. Франция взяла на себя ответственность за Ливан и Сирию, а Великобритания за Ирак и Палестину. В материалах конференции Трансиордания не упоминается. Запад не проявлял к этой стране особого интереса, хотя предполагалось, что на нее распространится юрисдикция Палестины. На Ближнем Востоке веял ветер перемен, Ибн Сауд завоевывал Аравийский полуостров, Великобритания поняла, что необходимо заполнить политический вакуум в Трансиордании своим влиянием, у северных границ страны стояли французы, на юго-востоке ваххабиты, Лондон не мог позволить ни одним, ни вторым вторгнуться в Трансиорданию, эту буферную зону между двумя английскими мандатными территориями – Палестиной и Ираком. Трансиордания представляла ценность не сама по себе, а как своеобразный мост между территориями, имеющими большое значение для англичан. Поэтому в марте 1921 года британская комиссия по Ближнему Востоку под руководством Черчилля решила отделить Трансиорданию от Палестины и создать там отдельный Эмират. Однако англичане не знали, какую власть вводить на местах. В арабскую политику вмешивались все, кому не лень. Министерство иностранных дел, Министерство по делам колоний, Военное министерство, Дипломатическая служба, Служба внешней разведки, Британская администрация Иерусалима, Первая мировая война окончилась, и у Лондона не было лишних денег. Поэтому Великобритания не собиралась посылать войска в Трансиорданию и следовать примеру Франции, чьи вооруженные силы захватили Сирию. В то же время британцы попытались наладить сотрудничество с элитами Трансиордании. В августе 1920 года верховный комиссар Палестины Герберт Луис Сэмюэл прибыл в Ассальт на встречу с местной знатью. Он объявил, что первенство в англо-трансайорданских отношениях принадлежит Великобритании. Лондон сформирует систему административных органов и пришлет несколько офицеров, но их оружием будут совет и авторитет. Казалось, одна только мысль об инвестициях в Трансиорданию вызывает у англичан отвращение. Поэтому для будущего королевства хашимитов начался короткий, но хаотичный период местного самоуправления. Первоначально было создано три администрации – Ваджлуни, Ассальте и Караки, причем последняя помпезно именовалась национальным правительством Муаба. Жители Карака, опьяненные свободой, вспомнили библейское название Трансиордании и решили использовать его в обозначении своего независимого органа власти – Муниципальные советы состояли из авторитетных и в высшей мере тщеславных местных шейхов. Амман по-прежнему не считался важным населенным пунктом и, соответственно, не был удостоен права иметь собственную администрацию. Результаты обескуражили даже видавших виды британских колониальных чиновников. Из Аджлунской администрации сразу же выделились еще три самостоятельных муниципалитета – Вирбиде, Эль-Мазаре и Джераше. Малонаселенные деревни Эттафила и Вадимуса учредили собственные органы местного самоуправления и теперь требовали автономию от Карака. Каракский муниципалитет продал англичанам право на разработку минеральных месторождений всего за тысячу фунтов стерлингов. Разумеется, никто из местных жителей не увидел этих денег. Теперь от администрации Карака хотели избавиться абсолютно все близлежащие населенные пункты. В середине ноября 1920 года сфера влияния оскандалившегося муниципалитета ограничивалась караком. Некоторого успеха удалось достичь лишь в Ассальте. Жители этого крупного населенного пункта осознавали преимущество централизации и пытались сохранить османскую модель управления. Но в целом эксперимент по организации муниципальной власти завершился полным крахом. Период самоуправления в Трансиордании был кратким, но показательным. В стране не имелось ни политической силы, способной контролировать территорию, ни денег для содержания госструктур, ни соответствующей идеологии. Словом, отсутствовал сам фундамент государственности. Этот фундамент предстояло заложить Амиру Абдале из династии хашемитов. История Иорданского хашимитского королевства начинается 21 ноября 1920 года, когда Абдала приехал из Мекки в Маан. Его сопровождали 300 человек свиты, Хашимиты намеревались показать арабам, что, невзирая на изгнание Фейсала из Сирии, их династия по-прежнему могущественна. Амир отправился в Трансиорданию с одобрения отца. Шариф Хусейн снабдил сына письмами, адресованными местным шейхам. Абдаллах хотел реализовать собственные амбиции. Будучи тщеславным и эгоцентричным, он переживал из-за негласного соперничества с братьями, один из которых, Али, являлся наследником отца в Хиджазе, второй, Фейсал, уже успел побыть королем Сирии, а третий, Зейд, был слишком молод, чтобы с ним тягаться. Приезд Абдалы в Ман представлял собой хитрый и продуманный шаг. Фактически, Амир подобрался к желанному Дамаску, но так что этого никто не понял. Ни англичанам, ни французам не пришло в голову, что после сирийской катастрофы, имевшей место в июле, хашимиты все еще мечтают о Великой Сирии. Запад увидел в поступке Абдалы исключительно интерес к Трансеордании. Свита Амира придавала ему вес в глазах местных жителей, но численность людей Абдалы не позволяла британцам воспринимать их как армию. Абдала жаждал бороться с англичанами и, подобно исламским правителям прошлого, завоевать себе королевство. Однако у британцев и без него хватало забот. Эксперимент с местным самоуправлением на севере Трансиордании потерпел крах, аман еще не претендовал на статус столицы. Акаба по-прежнему считалась территорией хиджаза, В этих условиях англичане просто забыли о юге Трансиордании и даже не отреагировали на приезд Абдалы в Маан. Осев в Маане, Абдала принялся изображать из себя Хашимитского принца. Амир создал нечто вроде королевского двора и разослал приглашение влиятельным трансиорданцам. Шейхи потянулись в лагерь Абдалы из любопытства, и он принимал всех. Пока Лондон не обращал внимания на амира, арабская знать решила, что англичане потворствуют ему. Спустя три месяца Абдалла понял, что может опереться на поддержку населения. В феврале 1921 года он двинулся на север, дабы предложить англичанам возглавить любое арабское королевство на их усмотрение. Амир выбрал прекрасное время для того, чтобы напомнить о себе. Весной 1921 года в Каире проходила британская конференция, посвященная проблемам управления мандатными территориями на Ближнем Востоке. Черчилль хотел раз и навсегда устранить неопределенности в статусе Палестины, Месопотамии и Трансиордании. Политики прислушивались к мнению экспертов. Самый авторитетный из них, Томас Эдвард Лоуренс, знал Абдалу и дружил с Фейсалом. В конечном счете, Лоуренс убедил Черчилля сделать хашемитов правителями Ирака и Трансиордании. По итогам Каирской конференции Фейсалу обещали трон в Багдаде. Абдалла был страшно разочарован. В отличие от брата, он получил утешительный приз – маленький пустынный эмират со странными границами. Впрочем, на Амира все же возложили ответственность за конкретную территорию. Однако после марта 1921 года отношения между англичанами и Абдалой испортились. Британские чиновники и хашемид по-разному воспринимали Трансиорданию – Англичане видели в ней будущую конституционную монархию, а Амир – отправную точку для расширения своих владений. Фейсал правил огромной Месопотамией, и его старший брат намеревался создать для себя не менее достойное королевство огнем и мечом, если потребуется. Абдалла не мог отказаться от этой идеи вплоть до 1924 года. Вскоре позиция Великобритании изменилась, теперь она настаивала лишь на том, чтобы в Трансиордании было спокойно, Абдале не следовало вмешиваться в дела Палестины, которую англичане считали своей главной мандатной территорией, и Сирии, которую контролировали французы. Если бы это простое требование соблюдалось, то Лондон доверил бы Хашимиту руководство Трансайордании. В итоге страна превратилась бы в сферу персональной ответственности Абдалы, а он сам в суверенного монарха. Все это рассказал Абдале Черчилль. Они встретились в Иерусалиме после Каирской конференции. Министр подчеркнул, что Амиру дается шестимесячный испытательный срок, по истечении которого он будет утвержден в качестве правителя Трансиордании. Абдала согласился, но для него подрыв порядка в Палестине и Сирии являлся обязательным условием реализации амбиций – личных и династических. Трансиордания же не вызывала у Амира никаких эмоций, кроме презрения. Хашимид не учел, что за эту страну отвечают английские чиновники, которые не станут терпеть его выходки хотя бы потому, что дорожат своей работой. Противоречие между планами англичан и замыслами Абдалы обнаружилось уже к июню 1921 года. Как отмечает историк Уриэль Дайн, Министерство по делам колонии единодушно пришло к выводу, что от Абдалы надо избавиться, если возможно, то с должным уважением к нему, если нет, то без. Британский резидент... Главный британский резидент в транс администратор, действующий от имени Верховного комиссара Палестины, второй по значимости чиновник в Эмирате, Альберт Абрамсон, обрушил на Амира поток яростных обвинений. По утверждению Абрамсона, Хашимит всячески уклонялся от политического и финансового контроля со стороны английской администрации, помогал арабским националистам, а также был ленив, жесток и расточителен. Абрамсон не питал к обдале теплых чувств, но обвинения были справедливыми. Например, весной 1921 года по инициативе Амира первым премьер-министром Трансиордании стал ливанец Рашид Талия, знаменитый участник арабского национально-освободительного движения. Таких, как Талия, называли истеклялистами. От арабского – независимость. Демонстративная любовь хашимита к ливанским и сирийским истеклялистам вполне объяснима. Абдалла грезил о Ливанте. Амир надеялся, что однажды сирийцы и ливанцы усадят его на престол в Дамаске, и тогда он возглавит Великую Сирию. Под негласным покровительством Абдаллы и стеклялисты агитировали против западных колонизаторов и планировали теракты. В июле 1921 года очередной арабский националист совершил неудачное покушение на французского генерала Гуро и укрылся в Трансиордании. Экстрадиция преступника затянулась, Лондон и Париж два года пререкались друг с другом. Хашимит стравливал англичан и французов, а ведь для того, чтобы этого не случилось, Черчилль запретил ему вмешиваться в сирийские дела. Впрочем, Абдалла выдержал испытательный срок. Своим назначением в качестве Амира Трансиордании он был обязан Лоуренсу Аравийскому. Получив множество негативных отзывов о Хашимите, Черчилль командировал Лоуренса в Трансиорданию для оценки деятельности Амира. Вернувшись в Лондон, полковник заявил, что Абдалла должен возглавить Эмират и что во всех проблемах виновата Великобритания, которая плохо ему помогает. Подчиненные Черчилля возмутились, но Лоуренс подмигнул им и сказал, мы должны оставить Абдалу, тогда он окончательно себя утопит. Чиновники решили, что таков план руководства, о котором им знать еще не полагается, а Черчилль тяжело вздохнул. Он знал, что с Хашимитами бывает непросто, но доверял Лоуренсу. Так Абдалла, Амир-принц рождения, стал Амиром-правителем. В феврале 1924 года англичане урезали материальную помощь Трансиордании и принялись за истеклилистов. Большинство борцов за свободу было арестовано или депортировано из страны. Остальные, подобно Ибрагиму Хашиму, присоединились к Абдале. Они сделали выбор в пользу работы на благо Трансиордании. Хашим шесть раз возглавит правительство, станет министром юстиции и председателем Верховного суда, он будет преданно служить хашимитам на руководящих должностях вплоть до смерти от рук иракских революционеров в 1958 году, тогда Хашим волею судьбы окажется с официальным визитом в Багдаде. Помимо истеклялистов, еще одну проблему для Трансиордании представляли бедуины. В Эмирате проживали свыше 30 племен. Абдалла стремился понравиться сильным – Бану Сахар и Хавейтат. Слабые племена он игнорировал, либо запугивал. Амир вел себя как настоящий шейх. Он демонстрировал чудеса изворотливости, льстил одним вождям и угрожал другим. В нем проявилось то исконное кровное бедуинское, что не смогли стереть годы жизни в Стамбуле. Правитель Трансиордании носил арабскую одежду, ел руками и любил лошадей гораздо больше, чем дорогие автомобили. В отличие от прозападного Фейсала, он обращался к истокам и ориентировался на те далекие времена, когда хашимиты были могущественными хозяевами Мекки. В июне 1921 года бедуины бросили вызов Абдале. На севере в районе Ирбида восстало полукочевое племя Кура, Крестьяне отказались платить налог на скот, ибо уже выплатили его муниципалитету, который впоследствии упразднили британцы. Абдалла нуждался в деньгах, поэтому он не только вводил новые пошлины, но и беззастенчиво взыскивал старые, за 1918 20 годы ссылаясь на якобы существовавшие недоимки. В деревне Кура грянула полиция, она изъяла овец в счет уплаты налога. Поняв, что их грабят, крестьяне убили полицейских. Впрочем, мятеж быстро угас. Племя решилось на компромисс с Абдалой, дабы в дальнейшем жить спокойно. Спустя два года взбунтовалось племя Адван. Традиционные соперники Адван Бану Сахар по воле Амира были освобождены от налогов. Адван беднела и теряла привычный статус главного племени Западной транс -Иордании. Осенью 1923 года бедуины взялись за оружие. Англичанам пришлось их усмирить и, значит, выступить на стороне Амира. Бронеавтомобили, отправленные на запад страны, продемонстрировали намерение Великобритании защищать Абдалу. К тому моменту хашимит уже объединил вокруг себя шейхов Бану Сахар. Многие племена примкнули к Амиру как к самому сильному участнику конфликта. Весной 1924 года Абдалла разгромил Адван и примирился с его уцелевшими вождями. В феврале 1926 года Амир легко справился с мятежом грозного племени Хавитат, бедуины разбежались, как только увидели два британских бронеавтомобиля. Привилегированное положение Бану Сахар вызывало негодование у других племен. Но Абдалла заигрывал с бедуинами, поскольку был уязвим и нуждался в союзниках. Мечтая о троне в Дамаске, он спонсировал сирийских и ливанских националистов вместо того, чтобы тратить деньги на укрепление собственной власти в Эмирате. Впрочем, денег все равно не хватало, и Абдалла компенсировал это, поддерживая бану сахар в бытовых спорах. Необъективность Амира служила причиной вечных жалоб и едкой критики со стороны трансиорданцев и британских администраторов. Абдалу никто не уважал. Тем временем ситуация на Ближнем Востоке менялась. В 1920-х годах хашимиты столкнулись с проблемой династического выживания. Амбиции Абдалы росли параллельно с амбициями другого арабского лидера Ибн Сауда. Лето 1922 года ознаменовалось масштабным рейдом Ихванов в Трансиорданию. Их удалось остановить всего в 20 километрах от Аммана, который уже являлся столицей Эмирата. Вторая атака последовала через два года, когда борьба между хашимитами и саудитами близилась к апогею. Нападая на Эмират, их ваны не позволяли Абдале прийти на помощь своему отцу Хусейну и брату Али, которые защищали хиджаз от ибн Сауда. В декабре 1925 года Мекка пала, и хашимиты лишились своих исторических владений в Аравии. Лондон играл на перспективу. Осенью 1925 года в лагерь Ибн Сауда приехал бывший глава Арабского бюро, нынешний Верховный комиссар Палестины и будущий Верховный комиссар Месопотамии генерал Гилберт Клейтон. Ему было велено обеспечить безопасность Ирака и Трансиордании и, следовательно, правивших там хашимитов. Генерал предложил Амиру Неджда пойти на территориальные уступки в обмен на признание Лондоном аннексии Хиджаза. Клейтон и Ибн Сауд заключили два договора, причем генерал подписал их от имени Великобритании, Трансиордании и Ирака. Первый документ – соглашение в Бахре 1 ноября 1925 года – регулировал отношения между Недждом и Ираком. Отныне любой набег племени через границу на территорию другого государства являлся актом агрессии, что возлагало на правительство, которому подчинялось племя, обязанность наказать его. Второй документ соглашения в Хадде 2 ноября 1925 года определял границу между Недждом и Трансиорданией. Клейтон был доволен. Отказавшись от защиты хашимитов в Хиджазе, англичане гарантировали их династическое выживание в Ираке и Трансиордании. В ноябре 1921 года Альберта Абрамсона на посту резидента сменил Гарри Филби. Наилучшее представление о характере Филби дает придуманная им самим надпись на собственном надгробии «Величайший исследователь Аравии». Филби был скандально известным востоковедом, которого, однако, интересовала не наука, а личная выгода. Он работал в Трансиордании с ноября 1921 года по апрель 1924 года. За это время Филби неоднократно ссорился с Абдалой и, наконец, демонстративно отказался с ним разговаривать. С 1925 года англичанин жил при дворе Ибн Сауда в качестве советника. В своих книгах он неустанно ругал хашемитов, а его сын Ким с 1933 года являлся агентом советской разведки. Все это позволило британцам и саудитам заклеймить Филби предателем и отцом предателя, особенно после того, как в 1955 году Сауд, второй король Саудовской Аравии, изгнал советника за антиправительственную деятельность, на самом деле за критику его роскошного образа жизни. Если Филби был эксцентричной личностью, то его преемник, вежливый Генри Кокс, напротив, ни с кем не ссорился и исполнял обязанности главного британского резидента в Аммане в течение 15 лет. Он приехал в Трансиорданию, когда Лондон разочаровался в Абдале. Само назначение Кокса, ответственного, но заурядного чиновника, свидетельствовало об этом разочаровании. Перед резидентом стояла тяжелейшая задача – провести в Трансиордании финансовую реформу. Англичане с 1921 года выплачивали Эмирату ежегодные субсидии и цивильный лист, средства которые предоставлялись лично Абдале на содержание его семьи и двора. Но деньги, выданные Аману, бесследно исчезали. Амир не видел разницы между госбюджетом и собственным кошельком. В период с января по июль 1923 года он потратил все средства, выделенные на год. Англичане негодовали. В августе 1923 года они ввели новую систему целевых выплат. Отныне Оман лишался материальной помощи, если не соблюдал условия, на которых она предоставлялась. Британский парламент проголосовал за то, чтобы направить деньги не в Трансеорданию, а в Иерусалим, дабы их распределял Верховный комиссар Палестины, который имел право не спонсировать Абдалу. Новая система позволяла англичанам держать Амира на коротком поводке. Идея целевых выплат принадлежала Генри Коксу. Абдалла запротестовал, но Кокс тут же продемонстрировал, как работает его детище. Весной 1924 года Амиру пришлось назначить премьер-министром Али Риду Башуар Рикаби. Генерал Ари Каби уже руководил кабинетом с марта 1922 года по февраль 1923 года. Он даже получил согласие Лондона на исключение Эмирата из декларации Бальфура. Это означало, что в Трансиордании запрещено селиться евреям и что ее территория не будет использована для создания еврейского государства в Палестине. Но Абдалла, опасаясь конкуренции, уволил Арри Каби, и вот теперь, спустя год, генерал опять занял премьерское кресло. Смирившись с назначением Арри Каби, Амир затеял упорную борьбу против системы целевых выплат. Сперва он решил задобрить Кокса, изъявив желание сократить цивильный лист, но чиновник не поддался на уловку. Затем Абдалла попытался игнорировать новые правила. В ответ резидент и верховный комиссар Палестины Герберт Луис Сэмюэл пообещал проигнорировать Амира и его финансовые потребности. Кокс считал, что надо либо установить контроль над Абдалой, либо заменить его младшим братом, принцем Зейдом. Сэмюэл подготовил ультиматум. Помимо системы целевых выплат, документ содержал еще два требования – о высылке из Трансиордании политически нежелательных элементов и о выдаче французским властям в Сирии арабских националистов. Ультиматум заканчивался следующим образом. «Мы верим, что Ваше Высочество примет вышеуказанные условия, И правительству его величества больше не придется напоминать о них. Абдала почувствовал угрозу, лишенной народной поддержки, экономически зависимой от англичан и напуганной атаками их ванов, Амир подписал ультиматум 20 августа 1924 года. Унизительный ультиматум оказался благословением для хашимитов. Благодаря жесткому административному и финансовому контролю процесс государственного строительства в Трансиордании заметно ускорился. Прекратились взаимные обвинения в жадности и расточительности, что, в свою очередь, положило конец конфликтам между абдалой и англичанами. Теперь Эмират нуждался в армии. У ее истоков стоял генерал-майор Фредерик Пик, арабы дали ему почетное прозвище Пик-Паша. Для защиты страны Пик сформировал вооруженную группу «Мобильные силы», Осенью 1923 года англичане объединили ее с подразделениями полиции. Так родился легендарный арабский легион, впоследствии лучшая армия арабского мира. 20 февраля 1928 года был подписан англо-трансиорданский договор. Абдалла согласился руководствоваться советами британских властей, статья 5. Лондон, в свою очередь, официально признал правительство под властью его высочества Амира Трансиордании. К радости Аммана, Туманный Альбион изъявил готовность покрывать все расходы Трансиорданской администрации. Однако в Эмирате не хватало образованных людей, поэтому британская администрация Иерусалима командировала туда сотни палестинских специалистов. После службы многие из них остались в Трансиордании. Некоторые палестинцы определили судьбу хашемитского государства на долгие годы вперед. Среди них четырехкратный премьер-министр Тауфик Абу-Аль-Худа 1894-1956 годы и шестикратный председатель правительства Самир Ар-Рифаи 1901-1965 годы. Ар-Рифаи стал родоначальником политического клана, его сын Зейд и внук Самир также возглавляли кабинет министров. Но народ возмущался. Палестинские чиновники презрительно относились к коренному населению и раздражали подданных. Обдалы гораздо сильнее, нежели англичане. В конце 1920-х годов родился лозунг «Трансиордания для трансиорданцев». Это предвещало расцвет трансиорданского национализма. Параллельно обострился и бедуинский вопрос. Англичане не доверяли кочевым племенам. Они считали бедуинов разбойниками. Помимо того, во второй половине 1920-х годов над транс нависла угроза ваххабитской экспансии. Британцы просили Бану Сахар и Хавитат не кочевать, пока их ванны не прекратят свои рейды на территорию Эмирата. Однако бедуины априори не могли вести оседлый образ жизни. Племена продолжали пересекать границу в обоих направлениях. Самое абсурдное, что могли сделать британцы в таких условиях, это учредить трансиорданскую пограничную службу. Казалось, англичане ненавидят трансеорданских кочевников больше, чем ваххабитов. Лондон закручивал гайки, от имени пограничной службы зачастую действовали британские ВВС. Иногда они расстреливали бедуинов прямо на выезде из Эмирата. Работа самой службы противоречила здравому смыслу. Например, однажды пограничники помешали членам племени Хавитат догнать их ванов, которые угнали их скот. Бедуины угрожающе раптали. Тогда в Аммане был создан специальный суд. Он рассматривал вопросы владения добычей, захваченной в результате набегов. В 1930 году британцы изменили стратегию. Они делегировали в Трансиорданию генерала Джона Боготта Глаба, который уже преуспел в формировании вооруженных сил Ирака. Глаб набирал в иракскую армию бедуинов и тем самым интегрировал их в государственную систему. В Трансиордании полководец принял руководство патрулем пустыни Desert Patrol, состоявшим из кочевников. Эти отряды несли стражу вдоль границы Эмирата. В 1933 году Абдалла назначил Глаба управляющим районами проживания племен. Вскоре генерал стал главным арбитром в бедуинских спорах и конфликтах. К середине десятилетия он мог с чистой совестью заявить «В пустыне спокойнее, чем в городах». По утверждению английского историка Грэма Джевана, благодаря Глабу трансеорданские бедуины достигли такого расцвета, какого не знали со времен амиядов. Генерал искусно манипулировал шейхами, не позволяя никому из них набрать силу. Также он выступал в роли бедуинского благодетеля. Раздавал деньги бедным племенам, оплачивал лечение кочевников, строил для них школы и больницы. Главным инвестором была британская Ирак Петролиум Company, заинтересованная в охране своего нефтепровода. С началом Второй мировой войны Глаб сменил Пика на должности командира Арабского легиона. С этого момента он превратился в одну из последних легенд британского колониализма и в героя Трансеордании. Наследие генерала легло в основу современной иорданской армии и продолжает жить спустя полвека после его отставки и спустя три десятилетия после его смерти. Между тем, политика в Трансиордании, как и в других арабских странах, являлась привилегией местных элит. В парламенте заседали влиятельные шейхи. Названия родов, которым они принадлежали, до сих пор встречаются в списках высших должностных лиц Иордании – Хиндави из Анжлуна, Альтал из Ирбида, Аль-Маджали из Карака, Аль-Каид из Ассальта и другие. В политике преобладали личные интересы. Любые попытки ее институционализации имели корыстный характер. Например, в 1933 году Миткаль Аль-Фаес, вождь Бану Сахар, основал партию солидарности, чтобы укрепить собственную власть среди племенных шейхов. В современной Иордании вожди племен по-прежнему борются за власть, причем иногда с хашимитами. Так в июне 2018 года Фарес Альфаес, сын Миткаля Альфаеза и нынешний лидер Бану Сахар, публично обвинил короля Абдалу II, правнука Амира Абдалы, в том, что тот ведет себя как полубог. Фарес призвал монарха убраться прочь, аргументируя свою позицию следующим образом. Это наша страна и наша земля. «Ты, твой отец, дед и прадед пришли из Хиджаза. Ты должен нам, но мы не должны тебе». Абдалла приехал в Ман в 1920 году, ибо хотел занять престол в Багдаде или Дамаске. Подобно своему брату Фейсалу I, он внимательно наблюдал за ситуацией в Сирии. Но в 1924 году, после подписания ультиматума и изгнания истеклилистов из, из стран Сиордании, шансы Абдалы овладеть Дамаском приблизились к нулю. Однако Амир никогда не забывал о своей заветной мечте – Великом Арабском королевстве. В конце 1920-х годов он обратил взор на соседнюю Палестину, Хашемит был готов сотрудничать как с тамошними арабами, так и с евреями, в зависимости от того, кто предложил бы ему более выгодные условия. Арабские националисты обожали муфтия Аль-Хусейни, заклятого врага хашемитов. Абдалла жаловался на оголтелую антимонархическую пропаганду из Палестины, мандатной территории Великобритании. Но Лондон проявлял в этом отношении то ли редкую лояльность, то ли полное равнодушие. Вместе с тем, Амир понимал, что евреи могут принести ему огромную пользу, учитывая их богатство и связи на Западе. Конечно, в разгар восстания Западной Стены, восстание Западной Стены 1929 года антиеврейские беспорядки и погромы в Палестине, учиненные арабами. Абдала гневно осудил еврейских провокаторов, но это не мешало ему контактировать с сионистами. Амира и Ишуф, еврейская община Палестины, сплотила ненависть к муфтию Аль-Хусейни. Восстание Западной Стены возмутило трансеорданцев, и Абдалла немедленно заявил, что готов управлять Палестиной. Логика хашемита была проста. Монарх, в чьих владениях безопасно, сумеет навести порядок и в соседней стране. Англичане поблагодарили Амира за блестящую идею, но не собирались и близко подпускать его к палестинским территориям. Тем не менее, с палестинской проблемой надо было что-то делать, и англичане решили снизить приток еврейских иммигрантов. «Белая книга» — документ или сборник документов о британской политике в отношении мандатной Палестины 1930 года — ограничила продажу земли в Палестине. Следовательно, спрос на недвижимость по соседству на востоке Трансиордании резко возрос. Согласно исламским традициям, всей землей в Эмирате владел правитель, то есть абдала. Амиру вечно не хватало денег, и теперь у него появился шанс получать доход, сдавая евреям в аренду земельные участки. Однако в июне 1933 года парламент с подачи англичан постановил строго запретить сделки с евреями в любой форме и манере, а также постоянное проживание евреев в транс -Иордании. Обескураженный Амир пытался убедить сионистов в необходимости создания арабо-еврейского государства во главе с самим собой. Еврейское агентство – международная сионистская организация со штаб-квартирой в Иерусалиме – выплачивало Абдале субсидию под видом арендной платы за землю. Аренда была продлена до 1939 года, но это не афишировалось. транс орданцы и палестинцы уже не питали обоюдной неприязни друг к другу. Теперь они вместе ненавидели евреев. На Ближнем Востоке поднималась волна антисионистских настроений. Поползли слухи, что Абдала связан с еврейским агентством. В лучшем случае арабы не воспринимали эти слухи всерьез, в худшем – подозревали Амира в предательстве. Впрочем, Эмирату ничто не угрожало. Урожаи 1937-38 годов выдались изобильными. Осенью 1939 года трансеорданцы могли поздравить себя с долгожданным процветанием. Причем именно тогда, когда у соседей дела обстояли плачевно. Абдалла находился в Трансеордании уже 18 лет – Первые годы правления оказались для него не самыми благоприятными. Но за 1930-е годы отношения между Амиром и англичанами наладились. Хашимита больше не считали глупым и эгоистичным. В 1939 году суровый Генри Кокс покинул пост главного резидента. Его место занял коммуникабельный и остроумный Алек Киркбрайт – Израильский журналист Рон Пундак писал, в 1939 году для Абдалы завершился период опеки и начался период партнерства. В годы Второй мировой войны авторитет Амира продолжал расти. Самый кровавый конфликт XX века оживил экономику Трансиордании. Англичане нуждались в инфраструктуре на Ближневосточном театре военных действий и потому развернули масштабные строительные работы на юге страны. Зимой 1941 года только в районе Акабы на прокладке дорог трудилось около 8 тысяч человек. Система госзакупок для британской армии озолотила трансиорданских коммерсантов. Спекуляция с зерном, рисом, стройматериалами и автозапчастями достигла невиданного размаха. Еще одним способом сколотить капитал являлась контрабанда топлива, а Бальзак говорил «за всяким большим состоянием кроется преступление». Слова французского классика XIX века наглядно иллюстрируют то, что спустя столетия творилось в Эмирате. Если в 1937 году в Аммане было 27 автомобилей, то в 1943 году уже 600. транс орданцы богатели. Нельзя забывать и о гигантских инвестициях Великобритании. Так, в 1942 году Лондон предоставил Абдале на льготных условиях кредит в размере 50 тысяч фунтов стерлингов для развития порта Акаба на Красном море. После войны британские власти намеревались и дальше поддерживать Трансиорданию. Мир менялся, и процесс деколонизации уже начался. К 1945 году статус Эмирата стал аномальным. Формальная независимость Египта была провозглашена в 1922 году, Ирака в 1932 году, Сирии в 1941, Ливана в 1943 году. транс являлась единственной из пяти стран основательниц ЛАК, которая не обладала суверенитетом. Отказывая ей в независимости, Лондон тормозил развитие своего арабского союзника. На этом фоне был заключен новый англо трансеорданский договор, который прекратил действие мандата. Хашимитское королевство Трансиордания родилось 25 мая 1946 года, но его независимость имела номинальный характер. Правительство финансировалось из Лондона. Армией командовали британские офицеры. Резидент Киркбрайт превратился в королевского советника. Все эти факты говорили об отсутствии у Трансиордании реального суверенитета. Арабские лидеры, особенно египетский монарх Фарук I, презрительно отзывались об Абдале, хотя сами вряд ли могли похвастаться выдающимися достижениями. На личности Фарука стоит остановиться отдельно. Ему, единственному сыну и наследнику египетского короля Ахмеда Фуада I, с детства было дозволено все, кроме чревоугодия. Но, вступив на престол летом 1937 года, после смерти отца, 16-летний юноша, что называется, сорвался с цепи. Фарук буквально проедал и пропивал свое государство. Он проводил большую часть времени в европейских ресторанах, казино и стрип-клубах. Помимо пьянства и обжорства, король славился кутежами, карточными долгами, тягой к невероятной роскоши и успехам у женщин. Фарук хвастался, что одержал 5000 любовных побед» по свидетельствам приближенных, они никогда не видели монарха читающим или пишущим. Вскоре главными проблемами Фарука стали лишний вес и сопутствующее заболевание. Сотрудники ЦРУ называли его «жирным ублюдком». Также король собрал одну из самых больших в мире коллекций порнографии. После революции 1952 года правительство распродало ее и выручило свыше 1 миллиона долларов. Украл карманные часы у Черчилля, перестрелял всех львов в Каирском зоопарке и запретил в Египте красные автомобили. Такие могли принадлежать только монарху. При этом Фарук мечтал основать халифат и стать лидером исламского мира. Желание избавиться от англичан привело к тому, что во время Второй мировой войны он, подобно муфтию Аль-Хусейни, поддержал Гитлера. В итоге Фарука возненавидели все. Подданные знали, что монарх грабит их и ведет аморальный образ жизни. Политики и аристократы негодовали, ибо правитель раздавал своим сомнительным друзьям ответственные должности, воинские звания, почетные титулы и награды. Для международного сообщества Фарук превратился сначала в посмешище, а с 1939 года еще и в пособника Третьего рейха. Египтяне говорили, если на свете только семь смертных грехов, то наш король найдет восьмой. Несмотря на критику, Транс-Иордания находилась в гораздо более выгодном положении, нежели иные страны региона. Абдале на момент коронации исполнилось 64 года, и он обладал богатым опытом, необходимым правителю. Мекка, Стамбул, Великое Арабское Восстание, взаимодействие с англичанами – ничто не прошло для Амира бесследно. Ближний Восток убедился в этом, когда грянула арабо-израильская война 1947-1949 годов. Война имеет предысторию. В 1939 году, после очередного восстания в подмандатной Палестине, Лондон издал новую «Белую книгу». Согласно документу, на территории исторической Палестины предполагалось создать два независимых государства – еврейское и арабское. Конечно, Абдала предпочел бы союз Палестины и Трансиордании под собственным руководством, но король предусмотрительно поддержал британцев. Взамен он надеялся получить Иудею и Самарию – палестинские регионы, предназначенные для арабского государства. Однако Великобритания делегировала рассмотрение палестинского вопроса ООН. В октябре 1947 года еврейская делегация встретилась с лидерами Лиги арабских государств. Но генеральный секретарь ЛАК, египтянин Абдул-Рахман Хасан Азам, заявил, что арабы не отдадут ни пяди палестинской земли. Это будет война на уничтожение, сказал Азам, молниеносная бойня, о которой будут вспоминать так же, как о резне монголов или о крестовых походах. 29 ноября 1947 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию номер 181, план по разделу Палестины. Отныне Палестина гарантированно подлежала разделу с последующим образованием еврейского и арабского государств. Иерусалим передавался под международную юрисдикцию, евреи согласились с резолюцией, но арабы ее отвергли. Теперь война была неизбежна. Еврейское агентство, сотрудничавшее с Абдалой в 1930-х годах, искало сотрудничество с ним и в 1946 году. В августе стороны договорились, что Хашимит возглавит арабскую часть Палестины, которая войдет в Трансиорданско-Палестинское королевство. Никто не желал, чтобы инициативу перехватил муфтий Аль-Хусейни. К тому же Абдала в качестве правителя арабской Палестины импонировал англичанам. С момента восстания Западной Стены минуло 17 лет. И теперь усиление Трансиордании подразумевало укрепление британских позиций на Ближнем Востоке. В феврале 1948 года Лондон намекнул, что благосклонно отнесется к правильному использованию арабского легиона. Скрывая истинную цель переговоров с Лондоном, Абдалла заявил, что требует пересмотреть англо-трансиорданский договор 1946 года. В марте 1948 был подписан новый англо-трансиорданский договор, который ничем не отличался от предыдущего. Но Абдала не спешил вторгаться в Палестину. Арабский мир не должен был догадаться о его экспансионистских устремлениях. Королю помогла резня, учненная 9 апреля 1948 года еврейскими боевиками в арабской деревне Дерьясин. Теперь палестинские арабы умоляли Абдалу защитить их от сионистского террора. Воодушевленный монарх обратился к Лак с пламенной речью о спасении Палестины и сорвал бурные аплодисменты. Беспорядки в Палестине давно стали обыденным явлением. Эпизодически они происходили с 1930-х годов, а с ноября 1947-го не утихали вовсе, поэтому начало Арабо-Израильской войны датируется 1947 годом. Государство Израиль было провозглашено 14 мая 1948 года по истечении срока британского мандата в Палестине и в соответствии с резолюцией ООН номер 181 1947 года. В полночь на 15 мая 1948 года, сразу после провозглашения Государства Израиль, на него напали Транссиордания, Египет, Ирак, Ливан, Сирия, Саудовская Аравия, Йемен и Судан, а также Арабская освободительная армия, Силы Лак под командованием Фавзи Аль-Кавукджи и армия Священной войны, личная армия семьи Аль-Хусейни. Армия Священной войны представляла собой отряды палестинских арабов, ими командовал Абдаль-Кадир Аль-Хусейни, племянник Муфтия. Арабский лагерь раздирали разногласия, Аль-Кавукджи — Абдала и его иракские родственники терпеть не могли муфтия Аль-Хусейни, и это было взаимно. Фарук I насмехался над Абдалой. Ибн Сауд не забывал о традиционном противоборстве с хашимитами. Тем не менее, арабы даже не сомневались в триумфе. Руководство ЛАГ поклялось сбросить евреев в море. Аль-Хусейни призывал единоверцев к джихаду. «Я объявляю священную войну, братья-мусульмане!» — кричал муфтий. «Убивайте евреев! Убивайте их всех!» Лак назначил Абдалу главнокомандующим арабскими вооруженными силами. Король был польщен, но понял, что на него возложили ответственность за исход конфликта. Наградой в этой войне являлся Иерусалим – священный город иудеев, христиан и мусульман. Происхождение хашемитов от пророка Мухаммеда означало, что Абдала непременно заинтересуется Иерусалимом. Однако, в соответствии с резолюцией номер 181, нынешняя столица Израиля передавалась под международный контроль, и король не имел права посягать на этот древний город. Впрочем, юридические нормы не смутили Абдалу. Он приказал Глабу взять Иерусалим. Опасения арабских лидеров подтвердились. Трансиорданский монарх не собирался уничтожать сионистов. Его армия оккупировала часть палестинских территорий, отведенных для арабов по плану ООН. К июню 1948 года Арабский легион занял Иудею и Самарию, включая Восточный Иерусалим. Часть Иерусалима, где расположены Старый город и Елеонская гора с важнейшими иудейскими, христианскими и мусульманскими святынями, храмовой горой, стеной плача, храмом гроба Господня, мечетями Аль-Акса и купол скалы и другими. Тогда же появился термин для их обозначения «западный берег реки Иордан». Государство Абдалы, считавшееся маленьким и слабым, превзошло в военном плане все остальные арабские страны. Десять дней боев с 9 по 18 июля 1948 года лишили арабов шансов на победу. Евреи разорвали коммуникации между арабскими силами в Иудее и в районе Газы. К 18 июлю стороны заключили перемирие, продлившееся до 15 октября, но исход войны был предрешен. Территориальные выгоды Трансиордании в ходе войны приобрели очевидный характер. Прочие арабские государства чувствовали себя некомфортно. Успех Аммана подчеркивал недостатки союзников, особенно Каира и эр поэтому вместо борьбы с Израилем они старались унизить Абдалу. Арабские политики ожесточенно конкурировали друг с другом, и попытки нейтрализовать Хашимита приобретали парадоксальные формы. Летом 1948 года ЛАК приняла ряд резолюций в пику Транс-Иордании. Одна из резолюций отвергала план мирного урегулирования палестинского вопроса, который разработал шведский посредник ООН граф Фольке Бернадот. Согласно плану, Палестина подлежала совместному управлению Израиля и Трансиордании, а Иерусалим следовало включить в состав королевства Абдалы. Вопрос о статусе Иерусалима стоил Бернадоту жизни. В сентябре 1948 года его автомобиль расстреляли. Затем руководство Лиги решило настроить арабов Палестины против Абдалы и обратилось к Аль-Хусейни. Муфти с энтузиазмом откликнулся на призыв ЛАГ и сформировал всепалестинское правительство. Оно находилось в Газе, занятое египетскими войсками, не обладало реальной властью и просуществовало всего несколько месяцев. Однако из всех членов ЛАГ администрацию Аль-Хусейни не признали только хашемитские Ирак и Трансиордания. 15 октября 1948 года израильтяне начали против египтян наступательную операцию ЮАФ. Каир неохотно попросил Амман о помощи. Арабский легион вошел в Хеврон, но лишь для того, чтобы египетские силы, отрезанные от основной армии, смогли к ней присоединиться. Это было все, чего Фарук I добился от Абдалы. Хашимит возглавлял арабские вооруженные силы, но помощь арабским государствам-соперникам была для него нецелесообразной. Здесь интересы трансиорданцев и евреев совпадали, поэтому американский историк Ури Бар Иосиф называет их лучшими врагами. Война завершилась 20 июля 1949 года победой Израиля. Его противникам пришлось пойти на значительные уступки. Например, Транссиорданская армия освободила юг пустыни Негеф и долину Вади-Ара аграрный район с большим количеством крестьян. Однако, потеряв Вади-Ара, Амман сохранил за собой западный берег. Спустя 30 лет Абдале наконец-то удалось приблизиться к династической мечте хашемитов Великому арабскому королевству. Уже тогда было ясно, что проблемы статуса Иерусалима, западного берега и сектора Газа лягут в основу арабо-израильского конфликта. В результате войны под арабским контролем оказались 300 квадратных километров и 14 населенных пунктов, решением ООН, предназначенных Израилю. Израиль же занял около половины территорий, зарезервированных для арабского государства, 1300 квадратных километров и 112 населенных пунктов. В международной политике появилось понятие «зеленая линия». Так называлась демаркационная линия, проведенная между Израилем с одной стороны и Ливаном, Сирией, и Египтом с другой. Абдалла находил такое положение вещей в корне неверным и собирался исправить его, присоединив к Трансиордании оккупированные Израилем арабские земли. Но для этого требовалось, чтобы палестинцы сами изъявили желание войти в состав Трансиорданского государства. Объединение двух берегов Иордана должно было выглядеть не как экспансия хашимитов, а как великодушный королевский жест, сделанный Абдалой по просьбе угнетенного арабского народа. Осенью 1948 года в Аммане состоялся Палестинский национальный конгресс. В нем участвовали сторонники Абдалы и арабские беженцы из Палестины, всего несколько сотен человек. Они восхваляли мудрость и храбрость монарха. Конгресс был оплачен трансарданским правительством. Во второй раз он прошел 1 декабря 1948 года в городе Иерихон на западном берегу и собрал уже 3000 человек. Мероприятием руководил шейх Мухаммад Али Аль-Джабари, мэр Хеврона и давний друг короля. Рядовые палестинцы решили, что присоединение к Трансиордании неизбежно, и покорились судьбе. Весной 1950 года группа палестинских депутатов в парламенте Трансиордании предложила объединить западные и восточные берега. Предложение было принято единогласно. Жители Иудеи и Самарии не возражали. По замечанию английского историка Питера Мэнсфилда, они пребывали в состоянии политического шока и не задумывались об альтернативе. 24 апреля 1950 года ТрансИордания аннексировала Иудею и Самарию в одностороннем порядке. Теперь Абдалла правил Иорданским хашемитским королевством или просто Иорданией. Государство раскинулось на обоих берегах реки Иордан, и приставка «транс» из его названия пропала. Приставка «транс» в частности образует прилагательное со значением «расположенный за пределами чего-либо». Сегодня Иорданское хашемитское королевство – одно из трех государств в мире, названных в честь правящей семьи – хашемитов, наряду с королевством Саудовская Аравия, его возглавляют саудиты, и княжеством Лихтенштейн, владением аристократического рода Лихтенштейн.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 20 июля 1951 года в Иерусалиме его застрелил палестинский боевик, родственник Муфтия Аль-Хусейни. В день убийства 69-летний Абдала был доволен собой. В отличие от 21 ноября 1920 года, когда он, молодой и амбициозный, только приехал в Ман. Придя к власти в Аммане и Иерусалиме, первый король Иордании наконец-то сравнял счет со своим братом Фейсалом I. Он заслужил уважение англичан. Он основал государство гораздо более стабильное и гармоничное, чем многие на Ближнем Востоке. Он прожил яркую жизнь, полную труда и борьбы, и до последних дней отличался прекрасным здоровьем. Его смерть была мгновенной, а для такого благочестивого мусульманина, как Абдалла, достойный и прекрасный. Монарх, облаченный в арабские одежды, испустил дух на пороге Аль-Аксы, мечети в Иерусалиме, третьей по значимости в исламе после Аль-Харам в Мекке и ан в Медине. Когда в мечети еще читали Коран, рядом находился его любимый внук Хусейн, будущий правитель Иордании. Умирая, Абдалла мог гордиться, что оставляет после себя нечто большее, чем пустыню.